Нормандская династия Хочу быть владычицей морскою, или Вильгельм I завоеватель Тут вот что нужно иметь в виду. Вильгельм был герцогом нормандским. Проще говоря, руководителем герцогства Нормандия, что на северо-западе Франции и географически ближе всего к Англии. Как герцог Нормандский, наш Вильгельм являлся вассалом французского короля, приносил ему «оммаж», вассальную клятву, то есть признавал, что Нормандия – часть королевства Франции, а король – его прямой и непосредственный повелитель, служить которому следует верой и правдой, всем своим имуществом и самой жизнью. Этнически нормандцы были потомками скандинавов, когда-то завоевавших эту часть суши и расселившихся здесь но юридически они французы, подданные короля Франции. Вступило Вильгельму в голову, что надо бы попробовать завоевать Англию. А что? Близенько, удобненько, да и престижно. Вообще-то он давно облизывался на Англию, и какие-то неподтверждённые обстоятельства давали ему право замахиваться на английский трон. То ли ему кто-то что-то такое пообещал, то ли задолжал. Документов нет, а желание было. Ну, что там, какой-то герцог какой-то Нормандии, вассал и подчинённый. Можно же стать королём и самому всеми командовать. Короче, здравствуй, Пушкин, со сказкой о рыбаке и рыбке. Завоевал. Не без крови, само собой, не без потерь, но затея удалась. Победа в битве при Гастингсе решила дело. Для любителей знатоков английских сериалов напомню суперинтенданта Гастингса из сериала «Line of Duty». В каждом сезоне этот персонаж, представляясь кому-нибудь по телефону или лично, хотя бы раз произносит сакраментальную фразу «Гастингс, да, как битва». Вот именно об этой битве и идёт речь. И в 1066 году Вильгельм Нормандский стал королём Англии Вильгельмом I. И Нормандия, если можно так выразиться, встала юридическим раком. С одной стороны, она является частью владений короля Англии, но с другой — вассальным владением короля Франции. И как быть? Чьи пироги пышнее? Чья власть значимей? Вопрос оставался открытым. Просидела на престоле 21 год, до 1087 года. Да и помер но последнюю волю, как водится, огласил. Старшему сыну, Роберту, оставил свою родную Нормандию. Среднему сыну, Вильгельму, Руфусу, Рыжему, Англию. Младшему сыночку, Генриху, пять тысяч фунтов серебром. Были у Вильгельма завоеватели и дочери числом четыре, Аделиза, адела Констанция и Сесилия. Но они, как вы сами понимаете, в качестве наследниц престола даже не рассматривались. В семье имелись ещё три дочери, но они умерли во младенчестве, поэтому мы о них говорить не будем. В английской традиции вообще принято младших сыновей всячески ущемлять. Мы это ещё увидим, когда дойдём до Генриха II и Алиеноры Аквитанской. А маленьких обижать нельзя. Обычно это очень плохо заканчивается. Вильгельм I – завоеватель. Годы жизни – около 1027-1028 и по 1087. Годы правления – 1066-1087. Приемник – средний сын Вильгельм Руфус.